Глава седьмая. «А теперь веди себя потише», — сказал Гей в темноте. Солнце уже опустилось и стало холодно, но они продолжали идти. Иван было подумал, что и привала не будет, тем более что вор все не сбавлял шага и только выше и выше взбирался на крутую тропу. Деревья поредели, появились тонкие и кривые кусты почти без листвы. А еще камни, много валунов и галечная крошка, шумевшая под сапогами. «Вы со своей стаей в скалах живете?» — осторожно спросил Иван, выдыхаясь. Он шел, согнувшись близко к земле. Край кафтана извалялся в пыли, а руки перепачканы в траве и пыльце еще несколько часов назад, когда они уходили с луга. «Мы волки, а не соколы!» Приближаясь к дому, Гий почти не хмурился. Улыбка его становилась настоящей, а не едкой, как это было ниже холма. «Только я не знаю, не загрызут ли меня?» — вздохнул Иван. Его ноги не привыкли к долгому пешему пути, и сейчас хотелось свалиться в траву, положить руку под голову и уснуть. «Не стани, боярин, мы близко!» Чуть впереди показалась груда камней. Плоские, ребристые, они стояли друг на друге, как древний алтарь. Тут же на ребре стоял венок из сухих веток, обвязанный лохматыми лентами и пестрым тряпьем. «Ой!» — только и проговорил Иван, когда Гий подошел к алтарю и взял пару лент. «План такой!» — вор вздохнул, приглаживая волосы. «Есть у нас правила. Чужаков приводим только со связанными руками и закрытыми глазами. Так, для доверия, и чтобы нас не выследили». Иван заживал губы, глядя, как Гий медленно подходит чувствуя его настороженность. «Это надолго?» «Нет, тебя увидят мои, которые на страже, и я развяжу». Иван сомневался, но кивнул. Лицо бледное в свете вечера, шапка на бикрень. «Если останется здесь, придется ночевать одному среди мелких деревьев и валунов, зная, что где-то близко обитает стая воров и разбойников». «Только не туго, не гунди». Гий зашел боярину за спину и связал руки. Запястье соднила старая выветренная ткань, но Иван терпел. Потом завязали глаза, и боярин на несколько мгновений потерялся. «Гий, ты же не оставишь меня здесь одного?» Вор сдерживает смех. «Да зачем мне? Просто ради забавы». Слышится вздох, а потом Ивана хлопают по плечам. «Ну рыжить тебя не такое большое веселье!» «Стопай! Нужно еще выше!» Если бы глаза были открыты, Иван начал спорить. Но темнота, неспособность даже нащупать себе путь из-за связанных за спиной рук, сделали его еще смиреннее. Он терпеливо зашагал вперед, чувствуя чужие ладони на спине. Постоянно спотыкаясь о камне, они дошли до места, где послышался звук капель, где шум отражался со всех сторон. Стало прохладно, запахло влагой. пещера — спросил Иван, ударяясь плечом о камень. Он вдохнул воздух сквозь зубы. «Я же просил, потише!» Вокруг стоит странный гул, и Ивану кажется, что где-то выше слышатся шаги. И это шаги не его, не Гия. Руки за спиной пропали, боярин, скинув голову, развернулся на месте. «Гий!» «А теперь можно и поговорить. Голос вора где-то справа далеко». Камни крышатся на пещерный пол, словно он садится. «Я же вижу, что ты совсем не здешний. Хороший кафтан, сапоги, косишь под дурачка». «Гий, хватит!» Иван дернулся, и связанные руки режутся о полоску ткани. Перевесь на глазах даже рывком головы не скинуть, так крепко она завязана. «Хватит! Ты освободишься, когда я решу!» Теперь Гий говорил слева, немного ближе. Но от того, как тихо он переходил по пещере, Иван поежился. «Когда мы говорили со старухой, когда мы ночевали в деревне, ты постоянно спрашивал об огненной махине. вы Выспрашивал какие-то пути, дороги. К чему?» Нарочито шумные шаги. Иван попятился, но споткнулся и упал на бок. «К чему тебе прикидываться дураком и искать огненную махину?» Последний вопрос звучит тихо-тихо иван не сразу смог набрать в грудь воздуха чтобы ответить это был приказ отец велел найти мне огненную махину погоди так вы знали что она будет в наших краях и не предупредили местных шаги зазвучали снова и иван был готов поклясться что в пещере не только они двое это долгий рассказ я хотел мы не виноваты Ч -ч -ч -ч. шепот гии звучал обманчивым успокоением «Этот рассказ ты прибережешь для нашего вожака. Там и решим, кто прав, а кто виноват». Иван так и не понял, что с ним сделали, но голова опрокинулась на пол пещеры, звук воды стал громче, как на берегу шумной реки. Очнулся он уже в тишине. Руки по-прежнему связаны, но уже спереди, а повязка с глаз съехала на нос. Стало дурно, и Иван согнулся, лежа на земле. Лбом он коснулся холодного пола. В голове не было ни плана, ни проклятий для Гия. Иван не смог бы сказать, сколько просидел один. Глаза привыкли, и он увидел покатые стены пустой землянки. Неподалеку стояла чашка, но не придумал ли он ее себе, боярин не знал. Но тут сверху посыпался песок, и проник тонкий луч света. Послышалось копошение, и Иван, помедлив, подполз ближе. Из косого проема показались длинные волосы, перебитые мелкими косичками. За ними показалось белое лицо и лохматая ткань бурой шали. Девочка, завернутая в пестрые одежды, смотрела на Ивана сверху вниз и усмехалась. Было в ней что-то от повадок Гия. «Ты будешь вылазить или нет?» — бесстрашно спросила она. Слова получились квакающими, словно девочка научилась говорить совсем недавно. «Да». Иван стряхнул повязку с носа на шею, резко кивая. «Да, буду». Детское личико пропало. Боярина ослепил свет. Через секунду сверху свесилась веревка, и, споткнувшись о воздух, Иван поднялся на ноги. «Мои руки! Связаны!» Он с сомнением ухватился за плетение, сухое и острое, и ощутил, как кто-то много сильнее тащит его наверх. Стукнувшись макушкой о земляной потолок, Иван почувствовал тяжелую руку на воротнике, которая, как котенка, вытянула его и бросила на свет. Боярин зажмурился. «Дальше справишься сама? Я не собираюсь за ним ходить», сказал кто-то сверху, голос гортанный и тяжелый. Ответа Иван не услышал, потому что его легонько пнули под ребро, заставляя распахнуть глаза и подняться. Это был сухой лук с колючей травой и пряными цветами, запах которого щекотал нос. Цвет рассеянный и неверный, по сторонам дороги стояли факела. Иван посмотрел на небо, где солнце уже закрыли горы, и вздохнул. «Иди», — приказала девочка, стоящая рядом. Боярин захотел протянуть ей руки, чтобы развязала, но взгляд у маленькой надсмотрщицы был такой грозный, что он не решился и пошел по тропе. Землянка, куда его свалил гий, стояла чуть поодаль от цветных шатров из обрезков ткани, кожи и шкур. Запах огня усилился, но на этот раз не было тех жутких чувств, как на пожженной деревне. Этот огонь был защищающий, кормящий, греющий. Ветер принес запах варящейся еды, и у Ивана заурчало в животе. И из этих шатров медленно выходили люди. С самой первой встречи Иван понял, какой крови гий. Его народ носил множество имен, ведь никогда не знал своей исконной земли, и племена соседи называли их каждый на свой лад. Но сами они называли себя волками, признавали жизнь в лесу, держались вместе, все друг за друга. Эта волковость проявлялась даже в наружности, в серо-русых волосах, бледных глазах и коже, и, словно желая совсем не растаять в своей бесцветности, жилища они украшали яркими тканями, рисунками из охристых глин и блестящими безделицами. Многие обряды, например, вой на полную луну, как то бывает у настоящих волков, этот народ потерял, но остался древний венок, который видел Иван, волчье колесо, как символ ночного круга. Волки, мужчины и женщины — смотрели на боярина Колка из-под И Иван понимал. Сам он выглядел как разбойник с большой дороги, лохматый, пыльный, весь в ссадинах. Волею Гия ему оказали радушный прием. Девочка привела его к одному из шатров, что не выделялся на виде остальных. Но потому как играющая малышня обходит его стороной, чтобы не потревожить шумными забавами хозяина, Иван понял, кому сей кров принадлежит. «Мы к вожаку?» — тихо спрашивает он, наклоняясь. Но маленькая проводница прикладывает палец к губам. И они подслушивают. «Гей, знаешь, как это выглядит? Ты теряешь сноровку и не можешь выдержать боя с лесными разбойниками. Возвращаешься в стаю с пустыми руками и приводишь сюда чужака. И все это в неспокойствии, когда нам приходится сниматься с кочевья». Иван заглянул в щель и увидел, как Гий сидит к нему спиной, скрестив ноги. Вожак напротив в той же позе, но руки по-хозяйски уперты в колени. «Я не собираюсь оправдывать свои ошибки», — сказал Гий. «Но чужого я привел сюда, чтобы все выведать. Быть может, он знает больше, и мы придумаем, как обойтись без нового далекого пути». Вожак, хмурясь, медленно покрутил головой. Гий сидел бездвижно. «Отец!» Впервые боярин услышал, что Гей сбивается на слове. «Та огненная махина уже пожгла несколько деревень. Нет веры, что, покончив с остальными, ее не поведут по нашему пути на новое место. Следует все выведать». «Не учи старых волков!» Вожак срывается. «Если бы я сам не видел в том нужды, мальчишка бы не сидел у нас в землянке. К слову, надо его встретить». Иван вздрагивает, когда взгляд старшего резко вперивается в его глаза и дёргается назад. Их заметили. Но провожатая не теряется и вступает в шатёр, ведя за собой боярина за сжатую ладонь. «Волчонок, опять шалишь?» — рычит вожак. «Укушу за бочок». Девочка взвизгивает и смеётся, словно её схватили только что, и убегает прочь. Иван ловит хмурый взгляд Гия и кланяется. «Я благодарю за встречу». «Благодарить нужно не за сами встречи, а за то, чем они кончаются», протягивает отец Гия и ведет рукой в воздухе. Когда Иван не понимает, Гий требовательно хлопает по покрывалу рядом с собой. «Садись!» И Иван садится. Вожак волков не похож на своего сына. Он широк и коренаст, а Гий высок и сух. Сын со своими белесыми прядями и впалыми щеками словно родился бесцветным, а отец же покрылся пылью дорог и светом огня во время долгих кочевий. Иван видит серые волоски в усах и в курчавых волосах, прижатых к черепу, и думает, как часто сыновья не похожи на своих отцов. «Говори же, нельзя употреблять нашим гостеприимством». Иван не стал вспоминать, что его держали в земляной темнице, и, изглотнув, начал рассказ. «Мой отец узнал, что у здешних людей есть огненная махина, восточное оружие, помогающее в войне и защите. И он велел мне заполучить ее и привести Вожак коснулся рукой щеки и спросил. «И что твой отец раскосится на такое оружие? Купец? Выдумщик на всякие орудия? Воин?» «Князь». В эту секунду взгляд волка, до того рассеянный и ленивый, вперился в Ивана, разглядывая каждую черту его лица. Только стиснув зубы, боярин сумел выдержать и не отвести глаза. Тишина стояла долго. Несколько лет назад я, Василь, с кочевьем был у главного города, когда родился третий княжеский сын и весь люд праздновал. Но говорили, что младший княжич до того хил, что не дотянет и до возмужание. Ивану нечего было на это ответить. И он пожал плечами, чувствуя, как сжимает руками край кафтана. «Но это еще не причина сожженных деревень». От сухого голоса Гия холодок бежит по коже. «Ваших рук дело». Боярин качает головой. «Не предполагалось, что кто-то будет махину использовать, так мне было сказано. Всю эту историю я узнал уже на месте с тобой». Гия отворачивается. От его нахмуренных бровей на глаза падают тени. «Махина как-то оказалась в руках у охотников. Вы их вообще знаете?» Вспомнив, что Иван не местный, вор махает рукой. «Они выкрали ее? К чему тогда жечь своих?» Вопросы оставались без ответов, но Иван добавил. «К тому же охотники не убивают намеренно. Бабушка говорила, что большую часть просто увели». «Бабушка?» Василь снова цепко посмотрел на Ивана, и Гий снова отмахнулся. «Когда мы пришли в пожженную деревню, там осталась только одна старуха. Тут же, как на зов, прибыла внучка, и мы довели их до ближайшей деревни». Василь покачал головой, постепенно теряя интерес. «Еще будет много потерь», — только и сказал он. Гий пальцем расковыривал дырку на покрывале, глядя в пол. Глаза прикрыты, как у отца, на по сдавленному видно, что вор взволнован. Тихо хлопнув себя по колену, точно привлекая всех, он спросил. «Но «Ну, что мы будем делать теперь?» И пока отец не отмахнулся, снова добавил. «Уход с кочевия не поможет. Махину могут просто отправить по нашему следу». «Думаешь, охотникам нужны мы?» «Посуди сам», — гей заюрзал на месте. «Мы давно не в ладах. Охотники не любят, что мы не сидим на месте, караулим людей на дорогах. Иван сделал вид, что разглядывает потолок шатра. «Иногда охотимся в их угодьях». Он немного помолчал, чтобы сказать, «А деду они вообще брюхо вспороли». «Тогда странно, что они пускают в ход огонь населения. Они рыщут по лесам в поисках нашей стоянки. Не станем же мы проникаться милосердием и жертвовать собой, чтобы спасти чужих». Никому из них не требовалось отвечать. Василь коснулся пальцами губ и покрутил кистью. Иван не понял, ноги Гиев выпрямился, словно их прогоняли. «Отец, нужно что-то ответить». «Нужно защищать наших. Много волчат народилось. Ты предлагаешь идти с ними против огненной махины? Но мы не можем просто прятаться». «Мы не прячемся, а готовимся пуститься в путь». Взгляд вожака Василия сделался темным, тягучим, и он сказал сухо. «Тем более, что ты и до этого не мог показать себя в бою». Он махнул рукой и опять, уже требовательнее, и Иван поднялся с покрывала следом за Гием. Боярин запоздало кивнул, глядя на волка, чтобы после выйти с ним из шатра на холодный воздух. «Гий!» — он попытался догнать вора, но тот даже не обернулся. Иван поравнялся с ним, скользя мимо других шатров, людей, снующих в темноте, и череды костров, разгоняющих тьму. Гий, наконец, остановился у одного рядом стоял дымящийся котел и посуда которую перебирал один из волков высоченный и мускулистой Замечая как он вглядывается иван отчего-то подумал что это именно он достал его из земляной темницы мужчины коротко поговорили пока боярин топтался по одаль а потом великан волк ел подмигнув ивану и скрылся в шатре Гей все еще не заговаривал Черпаком он наполнил тарелку смесью из овощей, грибов и каких-то горьких лесных трав, добавляемых для вкуса. Он так и сел у костра, сжимая посуду, а потом, вдруг заприметив поблизости Ивана, выгнул брови дугой и передал ему пищу. Боярин присел подальше, вглядываясь в варево. Странно приготовленное, оно вдруг напомнило те кушанье, которыми его угощали бабушка Мировна и Желя. Но Иван был так голоден, что даже не скривился, когда попробовал на зуб особенно горькую травинку. «Что, княжичи нынче обращаются с едой без ложек?» Гий выглядел устало. Щеки в тенях, глаза прищурены, но тон неожиданно повеселевший. Иван напомнился что начал есть руками только когда обжег пальцы. Вор закатил глаза и принялся есть сам, но выходило как-то кисло, нехотя. Едва наполнив живот, Иван покосился на него и сказал, стараясь приободрить. «Мой батюшка тоже не шибко в меня верит. Отправил сюда, чтобы глаза не мозолил. Сперва была мысль отправить за махиной всех на троих, братьев, но потом я спросил, что будет с княжеством, если мы все трое сгинем в этом пути, и меня отправили одного. Хватило же дурости рот открыть». Гий ничего не ответил, но уже через секунду, медленно, От тихого к громкому начал раскатываться его смех. В конце он запрокинул голову, вдыхая воздух. ты да рядом с тобой, я баловень судьбы!» Его глаза заблестели в свете костра, косоворотка показала блестящую от пота шею. Обоим им стало почти легко. Где-то наверху на дереве закричала птица. Шум кочевников стал явственнее, кто-то заиграл на инструменте, закричали от веселья дети. Вдруг, вспомнив что-то, Иван закрыл глаза. Так, должно быть, выглядела деревня Мировной, пока ее не сожгли. «А если они и правда приволокут огненную махину сюда?» Сказал он тихо-тихо, так что, казалось, даже не будет услышанным. Ги только хмыкнул в ответ, размазывая кусочком хлеба дно глиняной чашки. «А у тебя есть решение?» Он сутулился и посмотрел на Ивана лохматившего грязные волосы и в самом деле начинавшего думать. «Представим, что нам нужна махина», — подсказал вор. Боярин ответил почти сразу. «Ее не придется долго искать. Та штука, которая сжигает селение, не так легко спрячется даже в ваших краях. И Гию нечем было это крыть. И вот представим махина перед нами». И тут Иван умолк, задумавшись покрепче. Гию уже было представилось, что боярин задремал, когда услышал ответ. «Ну, мы вряд ли ее сломаем, да? А если украсть?» От неожиданности Гий выпрямился на месте. Он в волнении, которое силился скрыть, повернулся к Ивану и зачесал выбившиеся пряди назад. «Шутишь?» «Да нет». Гий вперился взглядом в него, как это делал отец-вожак в шатре. Волк наклонился вперед, говоря «быстро-быстро». «Да ты шутишь, признай!» Иван оторопел заморгал. Было непонятно, пытается ли Гий задеть или заставлял передумать. И боярин рассеянно расстегнул кафтан, вдруг почувствовав себя глупо. «Ну, ты ведь вор? Ты же умеешь?» Неосознанно он начал как бы настаивать, сам удивляясь своей уверенности. «Ты, должно быть, всю жизнь этим промышляешь. Так в чем разница в том, чтобы выкрать коня или какой-то огненный механизм?» Гий молчал долго. Очень долго. Он разглядывал черную в ночи траву, слушал треск дерева в огне и пытался привести себя в чувство. Иван, ощутив скорую победу, наклонился поближе, почти скатываясь к земле, и сказал, улыбаясь. «А шутка в том, что разница, похоже, велика «Коня у меня, похоже, нет», — гей скривился. «Но он же был». Боярин пожал плечами и вернулся на место, поправляя рукава. «Думать, как не потерять эту жарптицу, будем потом». Волк смотрел на Ивана и пробовал понять. Он в самом деле с самой первой их встречи был дураком или только умело притворялся? «Откуда у княжища такая тяга к разбою? Не учили няньки до да дядьки, что это дурно?» «Учили». «А что княжичи должны храбростью и силой показывать свою удаль?» «Тоже». Иван треплет кудри, шапка уже давно свалилась в траву, и главное не забыть ее тут. «Но ты видел, что храбрости и силы у меня, как у старого пня, но ведь и хитрость княжичам нужна». Гей поймав его улыбку, не смог не усмехнуться в ответ. «Ты ведь понимаешь, что мои не будут помогать, своих бед полно». Он сам замолчал, чувствуя, что только оправдывается. «Чем меньше, тем лучше, ведь толпой воровать у охотников будет только в тягость». В конце концов, Гий взял себя за подбородок, принимая последнее решение. Вор снова вгляделся в Ивана, веселость которого никуда не ушла. «Мы дураки! Да ладно тебе, не так страшно!» Пользуясь случаем, Гий хлопнул его по плечу, как разбушевавшегося волчонка. «Значит, мы сделаем это?» «Пойдем, я уложу тебя спать!» Волк ушел от ответа. «Завтра рано-рано выходим!»